Генерал Драгомиров вспоминал фразу генерала Пуля, ведавшего в 1917 году снабжением русской армии, сказанную в октябре накануне большевистского переворота в ответ на его мрачные предвидения надвигающегося развала страны. «Через десять лет вы будете самой могущественной страной в мире». Генерал Пуль в медленном, внешне бесстрастном, но согретом внутренней теплотой слове говорил нам, «У нас с вами одни и те же стремления, одна и та же цель — воссоздание единой России. Как представитель Великобритании я передаю вам от своей страны Мы ни одной минуты не забывали, что Россия — наш старый и верный союзник. Мы радовались вашим успехом в начале войны. Мы горевали, когда вы были преданы, и русская армия оставила фронты, вынужденно закончив войну. Мы не забыли и никогда не забудем как вы героическими усилиями спасли нас в 1914 году, когда положение было критическим, мы никогда не забудем, что вы, будучи поставлены в крайне тяжелое положение, не соединились, однако, с немцами, рискуя всем, и остались до конца верными своим союзникам. «Я послан своей страной, чтобы узнать, как и чем вам можно помочь. С большим удовольствием, с большой охотой мы вам эту помощь дадим». Дипломатический представитель Франции, лейтенант Эрлиш, будущий депутат французского парламента, прекрасный и с большим темпераментом оратор, Владеющий свободно русским языком пожинал в восторге собрания, затрагивая больные и трепещущие струны словами, тогда еще незахватанными, неопошленными. Вы можете рассчитывать безусловно на помощь Великой Англии и свободной Франции. Мы с вами, мы за вас. Я твердо верю, что скоро на высоких башнях святого Кремля красный флаг, забрызганный невинной кровью многочисленных жертв-насильников, будет заменен славным трехцветным знаменем великой, единой, неделимой России. Отзвуки этих событий Этих речей разносились по югу, по боевым линиям добровольческой и донской армий, проникали сквозь большевистские позиции на терек, повсюду поднимая дух и волю к продолжению борьбы. Я должен отдать справедливость этим первым представителям союзников. В генерале Пули, лейтенанте Орлише, «Как е и других мы имели действительных и деятельных друзей России, но их влияние и вес были недостаточны, чтобы изменить русскую политику, держав согласие». Являлась необходимость выяснить вопрос, на какую же помощь союзников могут рассчитывать армии «Юга»? Взаимоотношения союзного командования были неопределенны и осложнялись взаимным соперничеством держав. В Константинополе имел пребывание главнокомандующий союзной Салоникской армией французский генерал Франше Спре. Там же главная квартира главнокомандующего британской армии на Балканах генерала Мильна.